4 14. Якобы древние греческие боги побеждают якобы древних титанов, расстреливая их из огнестрельных пушек, мушкетов. В Германии в Берлинском государственном музее выставлены уцелевшие фрагменты знаменитого Пергамского алтаря. На рисунке 429 представлена его современная реконструкция с остатками подлинных каменных барельефов, когда-то покрывавших алтарь. Считается, будто это грандиозное сооружение длиной около 120 м было создано около 165-156 годов до нашей эры в правление царя Евмена II. Как справедливо отмечают историки, монумент является выдающимся образцом якобы древнегреческого искусства. Среди немногих уцелевших остатков роскошного каменного фриза есть поразительные фрагменты. Наше внимание на них обратили профессора МГУ математики А.О. Иванов и А.А. Тужилин. На рисунке 4.30 представлена уцелевшая фигура богини Фо-Иб, несущий на плече тяжёлый длинный ствол, извергающий пламя. Горизонтальный ствол и горизонтальное пламя направлены на титана, пытающегося противостоять богине. Рисунок 431. Трудно отделаться от впечатления, что скульптор изобразил здесь тяжёлый огнестрельный мушкет. Напомним, что первые мушкеты появились в начале 16 века. Сначала это были просто небольшие пушки, затем размер их постепенно уменьшался. Стреляли из них, положив тяжёлый ствол на специальную подставку-треногу, сошку. Вероятно, стреляли также с плеча, как это делают сегодня, стреляя из тяжёлых огнеметов и гранатомётов. Лишь с течением времени мушкеты стали легче, и из них стали стрелять с руки. Таким образом, на фризе Из пергамского алтаря мы, по-видимому, видим древний вид мушкетов, вероятно, из конца 15-го, начала 16-го века, когда они еще были достаточно тяжелыми, маленькими пушками. Приходилось стрелять с плеча. Совершенно аналогичный мушкет-пушку мы видим и на плече другой, якобы древней греческой богини Гекатты. Рисунок 4.32 Рисунок 4.32 Тяжёлый, слегка наклонённый вниз ствол на плече богини, извергающий горизонтальное пламя в направлении титана, бросающего каменную глыбу, рисунок 433. Ещё одну пушку мушкет мы видим в руках у богини Лето. На этот раз богиня просто держит его в вытянутых руках у бедра, тоже горизонтально, как и положено держать огнестрельное оружие. Мушкет направлен на врага. Кстати, горизонтальное положение всех трёх уцелевших на пергамском алтаре изображение мушкетов и вырывающегося из них огня показывает, что это действительно пушки, мушкеты, а не, скажем, факелы. Вывод: то, что на якобы древнем пергамском алтаре мы видим абсолютно чёткие изображения пушек или даже мушкетов, может означать лишь одно. Алтарь изготовлен не ранее 15 века, а, может быть, гораздо позже. Совершенно аналогичное изображение стреляющего мушкета в руках якобы древних богов мы обнаруживаем и среди средневековых иллюстраций к некоторым библейским книгам. Перед нами миниатюра молитва Исаии из средневекового парижского псалтыря хранящегося в Парижской национальной библиотеке. Библейский пророк Исаия справа изображен рядом с якобы древне греческой богиней в руках которой средневековый мушкет, направленный дулом вниз. Из дула вырывается огонь, также направленный вниз. По-видимому, средневековый художник, иллюстрирующий библейскую книгу, еще помнил кое-что из реальной истории средних веков. Поэтому, следуя исторической правде, он, естественно, и нарисовал якобы древне греческую богиню как персонаж из 14-16 веков, стреляющий из пушки мушкета. Для сравнения приведем средневековый рисунок одной из самых ранних пушек мушкетов из книги Джон Киган «A History of Warfare». Смотрите рисунок 4.35. Изображение датируется началом 15 века, около 1400 года. Оно практически тождественно с якобы античными изображениями мушкетов на пергамском алтаре и в парижском псалтыре. Джон Киган отмечает, что С столетием позже солдат будет носить это оружие на плече. То есть в точности так, как показано на якобы античных изображениях, которые на самом деле относятся к XV-XVI векам, а не к эпохе глубокой древности, куда их помещает ошибочная сколигервская хронология. На рисунке 436 мы приводим средневековое изображение примитивной пушки. Оно заимствовано нами из той же книги Джона Кигана. Миниатюра датируется 1326 годом и считается самым ранним из сохранившихся старых изображений пушек. На рисунке изображён э, вот такой кувшин, из которого вырывается пламя. Рисунок поразительно напоминает загадочный якобы античный греческий огонь. До сих пор историки не могут понять, как именно этот Как ободревний огонь действовал. Но теперь становится ясно, что греческий огонь это просто средневековые огнестрельные пушки. Никакой загадки нет. Загадка возникла только от того, что описание средневекового огнестрельного оружия, ранней пушки, ошибочно отнесли в глубокую древность, когда огнестрельного оружия ещё не было. Мы приводим на рисунке 437 старинное изображение судна вот с таким греческим огнём, заключённым в углиненные сосуды. Однако, как мы теперь понимаем, никакие это не глиняные сосуды, как ошибочно думают историки, а старинные пушки, в точности такие, как и на рисунке 1326 года. Рисунок 436. Название греческий тоже понятно. Происходит оно от имени «Грис» или «Горус» или «Хорус», то есть «Христос». Так что греческий огонь – это легкое искажение его первоначального названия «Христианский огонь». Пушками «Хорус». Пользовались христианские войска Монгольской империи. Очень интересное, якобы древнее римское изображение на саркофаге представлено на рисунке 438. В руках якобы античной богини мы видим предмет, очень похожий на средневековый мушкет, из которого она стреляет вперед и вверх, куда-то в крону стоящего впереди дерева. Из дула трубы врывается струя огня, Причем огонь направлен в точности по направлению трубы. Трудно отделаться от впечатления, что здесь показана сцена якобы античной охоты, стрельба по птицам из огнестрельного мушкета. Нам говорят, что это изображение якобы древнего Элизиума. Возможно. Единственное, что мы хотим добавить, так это то, что в якобы древнем Элизиуме, похоже, ордынские боги развлекались стрельбой из ружей по птицам следовательно происходило это всё в Средние века. Примерно в веке в 15-м или 16-м. Но тогда невольно возникает мысль, что и знаменитый Перун, который время от времени мечет якобы древнегреческий бог Зевс в своих врагов это тоже какое-то огнестрельное оружие. Пушки, мушкеты, порох, ядра, картечь и тому подобное. Причём Огненный Перун считается важнейшим орудием Зевса. Якобы древнегреческие источники сообщают, что в войне с титанами, продолжавшейся 10 лет, Зевсу помогали сторукие киклопы, выковали ему гром, молнию и Перун.